Глава 38. После встречи мчался к себе домой на запредельной скорости, прокручивая в голове наш разговор с Димой и его нанимателями. То, за что он хотел взяться, сравнимо с самоубийством. Я до хрипоты в голосе доказывал, что не стоит совать голову в логово террористов. Для подготовки такой операции нужно время. Они в ответ... «Но ты же делал?» «Да, было дело, но тогда нужно было срочно спасать ребят. Тем более я знал эту местность, как свои пять пальцев. Одно дело, когда выбора нет, а другое – из-за желания выслужиться. Ради этого пустовалов Сергей Федорович, его наниматель, готов послать ребят на самую настоящую бойню. Как же они не понимают...» что жизнь человека бесценна. Своих бойцов я гоняю до белых мух перед глазами не просто так. Мне важно, чтобы они были готовы к любым ситуациям. А Димка, хоть и участвовал в боевых действиях, опыта, как у меня и моих ребят, не имел. Тем более Пустовалов – человек беспринципный, для которого человеческая жизнь ничего не стоит. Он хочет выслужиться. Он и ко мне приходил. Я послал его нахрен, так как не видел необходимости в этой операции. Я лично считаю, что лучше отработать это место авиацией. Все равно там наши базы есть, а потом уже зачистить. Ну, или на крайняк пройтись дронами и уже потом действовать. Единственное, что я смог сделать, это уговорить дать три месяца на подготовку. Нет смысла спешить. Террористы там надолго обосновались». С этими мыслями я открыл замок ключом и, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить свою красавицу, зашел в дом. Только я принялся снимать обувь, вышла Люда. «Вернулся?» «Ты чего не спишь?» Разувшись, подошел к ней, мельком посмотрев на часы. Она подняла взгляд и тихим голосом, словно нежный шелк, произнесла. «Не смогла уснуть. Ждала, когда вернешься». «Ждала?» «Черт возьми, как же приятно это слышать!» «Но в то же время мне совсем не нравится, что она себя мучила. Не скажу, что мне неприятно это слышать, но зачем эти жертвы, Люд? Сейчас три часа ночи». «Для меня это не жертвы». С горячностью начала она, и тут же ее голос словно надломился. «Просто...» «Не продолжай». «Я понял тебя». «Мне до скрежета зубов». Хотелось схватить ее в охапку и утащить в спальню, чтобы, любя всю ночь, заставить забыть все тревоги. «Глеб, теперь-то я могу тебя покормить», слегка отстранившись, поинтересовалась она. «Можешь и покормить, и даже спать уложить», рассмеялся я, увидев смущение на ее лице. Люда так ничего и не ответила, высвободившись из моих объятий, направилась на кухню чтобы разогреть еду. Пока я принимал душ и переодевался, она уже накрыла на стол. Забыла сказать, что «ты очень сексуально выглядишь без костюма». Это были ее первые слова, когда я зашел на кухню. «Ты тоже чертовски сексуально без боевой раскраски». Только она хотела возмутиться, я подошел к ней и, положив ладонь на талию, резко притянул к себе. «Отставить возмущение». Она опешила. «Ты без косметики мне ближе». Она вновь смутилась. Я только собрался ее поцеловать, как она остановила меня. «Поужинай вначале, а то все остынет». Отстранился. «Подчиняюсь». Посмеиваясь, направился к столу. «Ты и подчиняешься? Это что-то из области фантастики». «Тебе готов». Начал я и тут же добавил. «Иногда». «Ну, хоть иногда», — посмеиваясь, — ответила она, усаживаясь напротив меня. «Забыл тебе сказать. Ты невероятно вкусно готовишь». Не удержался от похвалы, попробовав отбивную. «Не лучше других женщин», — отмахнулась она от моей похвалы. «По мне лучше всех, кого я знаю». Сказал, как есть. «Хочешь сказать, твои любовницы плохо готовили?» Но все, началось». Я отложил столовые приборы, решив внести ясность, хотя совсем не было желания поднимать эту тему. Но, судя по злому взгляду Люды, придется. Не ожидал, что она настолько ревнива. А с другой стороны, сам этим грешу. Так что придется и мне испытать на своей шкуре, каково это, когда тебя ревнуют. У меня не было любовниц в прямом смысле этого слова. «Это как?» Удивилась она, «любовница от слова «любить», а я никого не любил. Мои отношения с ними можно назвать сделкой. Я ей плачу, она снимает сексуальное напряжение и больше ничего. Никакой романтики, нежных слов и прогулок под луной. И уж тем более, я не стал бы есть приготовленная такой женщиной. Брезгую, и не только. А сексом заниматься не брезговал? Взвелась ревнивица моя. Я же взрослый мужик. Физиологические потребности никто не отменял. Тем более, это лучше, чем передергивать затвор, как извращенец. После моих слов Люда покраснела и выдала скупое. Согласна. А потом, спохватившись, выдала. Что не только. Например, они могут подсыпать какую-нибудь дрянь и переспать с мужчиной без презерватива, чтобы забеременеть. А цели такой операции сама домыслишь. Такого я допустить не мог. А совсем недавно был такой случай. Моего знакомого женщина хотела приворожить. «Да ладно!» — хохотнула Люда. «И ты веришь в приворот?» Никогда об этом не задумывался, а проверять нет желания. Тем более неизвестно, что в свое варево бабы добавляют. Если не приворожат то отравить всякой хренью вполне смогут». Люда после моих слов засмеялась в голос, а, отсмеявшись, поинтересовалась. «А не боишься, что я могу такой фортель выкинуть?» «По мне, у тебя и приворотное зелье чертовски вкусное будет, так что мой ответ – нет. Тем более, тебе этого делать и не нужно. Я без всякого приворота одержим тобой. А захочешь усилить эффект – Даже страшно представить результат. И еще, когда у нас все случится, я не собираюсь предохраняться. «Глеб, ты что, до свадьбы хочешь, чтобы у нас...» «Да, Люда», — перебиваю ее, — «у нас будет секс до свадьбы. Я же все-таки не железный. У меня черт знает сколько времени секса не было». «Насколько давно?» — напряженно интересуется, — «Последний раз за два дня до нашего знакомства. И во избежание дальнейших вопросов, ты с ней встречался после нашего знакомства, ты что-нибудь к ней испытывал?» Отвечу. «Да, встречался», чтобы сказать, что договор расторгнут. Насчет «испытывал» она меня вполне устраивала, как сексуальная партнерша, не больше того. Таких женщин я всегда держал на расстоянии, ни совместных ужинов, ни разговоров по душам». Я удовлетворил твое любопытство? Можно сказать «да». Понятно, вопросы еще будут, но у меня нет никакого желания ворошить прошлое. И даже не представляешь, насколько мне неприятен этот разговор. Тяжко вздохнув, ответила. Представь себе «представляю». Забыла, что я безумный ревнивец. Она рассмеялась, но тут же ее смех оборвался, и она выдала то, Чего я точно не ожидал. У меня просьба. Не рассказывай друзьям, как Кирилл, что мы переспали. С трудом сдержался, чтобы не рассмеяться в голос. Мы еще не переспали, а она уже переживает. Уж об этом я точно никому рассказывать не буду. Личное на то и личное, чтобы об этом не трепаться. Даже с друзьями. Делаю паузу и тут же добавляю «и с подругами». Тем более, когда мы поженимся, будет понятно это без слов. «Что, совсем ничего?» – расстроилась она. «В общих чертах можешь, но не более того. Для меня обсуждение интимной жизни с посторонними, включая друзей, сравнимо с тем, что третьего опустил в свою постель». Она махнула головой, соглашаясь со мной. Не прошло и трех минут, она выдала. «Что-то Кирилла это не остановило». Не обижайся, но блондинчик не прав. Сонька за это знаешь, что устроит? Готов поспорить, что ничего она ему не сделает. Более того, уверен, что их примирение было бурным и жарким. Ты хочешь сказать, что она с ним после этого переспит? Не верю. Но ты же меня кормишь и мило беседуешь. Лицо у меня не расцарапано, плешь не появилась. «Так почему же она должна поступить по-другому?» «Тоже мне сравнение. Ты же не говорил, что мы переспали?» «Не согласилась она со мной». «Верно, не говорил. Зато другие вещи не менее обидные сказал. Только хотел извиниться за это, она тут же меня перебила. Я поняла, для чего ты это делал. Не нужно извиняться». Я посмотрел на нее и вдруг осознал что мы с ней начинаем без слов понимать друг друга. Теперь я понимаю, что имел в виду Марат, когда говорил «Каждому мужчине Бог создал свою женщину». Мне это считать признанием в любви? Пристально смотря мне в глаза, поинтересовалась. Вполне. Сухо ответил и принялся дальше есть. Видимо, Люда поняла, что клясться в любви не мой стиль». Не стала настаивать на продолжении разговора, просто молча сидела и о чем-то думала. Я не то что сухарь по жизни, просто предпочитаю делами доказывать, что женщина мне дорога. Когда мы поели, Люда принялась мыть посуду, при этом что-то себе под нос бурчала. А можно погромче? Посмеиваясь, дал понять, что она на кухне не одна. Отчего же нельзя? Можно? Если мне не изменяет память, то уже третий раз ты срываешься в ночь и остаешься без ужина. Так же нельзя. Не совсем так. Я ужинаю очень поздно, поверь. У меня бывали времена, когда действительно так хотелось есть, что готов был сожрать все, что движется. У тебя, как я поняла, отец военный был. Как ты мог голодать-то? Я говорил о выживании. Нас выкидывали с парашюта обычно в тайгу, и мы с суточной провизией должны были добраться до определенного пункта. И надолго обернулась она с тарелкой в руках, вытирая ее полотенцем. Бывало и на месяц. Люда нахмурилась. Но поверь, это лучше, чем две недели в пустыне. А в пустыне-то зачем вас выживать заставляли? Я специализируюсь на Ближнем Востоке. Я не успел договорить, у Люды тарелка выпала из рук. Пришлось ловить. Она отвернулась от меня и, упершись руками на столешницу, с минуты две о чем-то думала. «Люд». Осторожно касаясь ее плеча, пытаюсь привлечь к себе внимание. Она резко разворачивается и выдает на одном дыхании. «Куда конкретно ты собираешься? Ближний Восток большой, горячих точек там навалом». «С чего такие выводы?» Попытался уйти от прямого ответа. «Ты сказал, что специализируешься, а не специализировался». «Ну да». Расслабился в ее присутствии. А с другой стороны, рано или поздно она все узнает. «Люд, ты же умная и должна понять». «Можешь не говорить, и так понятно, что ничего не скажешь», ответила, не скрывая своего разочарования. Или же она под этим хотела скрыть свое волнение и опять отвернулась от меня? Но уж нет, я взял ее за плечи и развернул к себе. Нет смысла волноваться и накручивать себя. Поверь, ничего страшного со мной не случится, а сейчас пошли спать. А Она, ничего не говоря, направилась в сторону гостевой комнаты. «А как же спать уложить?» Крикнул ей в спину, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Она остановилась и повернулась в мою сторону. Я протянула ей свою ладонь, предлагая пойти со мной. Видя, что у нее идет внутренняя борьба, добавляю. «Обещаю вести себя прилично». Это и повлияло на ее решение. Люда, подойдя ко мне, вложила свою руку в мою раскрытую ладонь. Слегка сжал ее и мы, не говоря ни слова, направились в мою спальню. Я прекрасно понимал, что моя девочка согласилась на это только из-за того, что я уезжаю. И если бы не этот факт, черт знает сколько времени пришлось ее уламывать. Когда мы зашли в комнату, Люда подняла на меня взгляд, словно спрашивая, что делать дальше. «Если смущаешься, можешь не раздеваться». «Я не собиралась», — фыркнула она, — Я пока не готова к столь решительным переменам. И ты тоже, будь добр, в спортивных штанах ложись. Футболку так и быть можешь снять. Я еле удержал смешок, наблюдая за своим грозным воробушком. И все же я ее прекрасно понимал. Несколько часов назад мы с ней были словно враги. И так быстро перестроиться и довериться невозможно. Более того, я ей благодарен, что она согласилась провести эту ночь со мной. Для меня очень важно сейчас почувствовать тепло ее тела рядом. Ни о каком сексе я даже не помышляю. Когда я снимал рубашку, Люда внимательно наблюдала за мной, уже находясь в постели. «Глеб, у тебя пулевые ранения были?» Поинтересовалась она, когда я присоединился к ней. Вот же любопытное. «Были», – нехотя ответил и попытался накрыться одеялом. «Стой!» Неожиданно громко она сказала «Я замер». Приподняв удивленно бровь, спросил ее взглядом, мол, что случилось. «Покажи, где». Как же мне хотелось схамить, но хрупкое примирение было дороже. Посему пришлось показать на тоненькие полосочки от шрамов после пластической операции. Она потрогала нежно и задала верный вопрос. «Разве такие бывают шрамы после пули?» Такие бывают после пластики. Не думала, что внешность для тебя так важна. Причем тут внешность? Мы с друзьями практически под прицелом у папарации. Представь, что они заметят у меня новую отметину от пули. Это ж задолбаешься отбиваться от вопросов. Извини, глупость спросила. и Виновато посмотрела на меня она. Забей. Иди лучше ко мне. Укладываясь вновь, Похлопал рукой возле плеча, показывая, где ее место и сейчас, и в будущем. Она вздохнула, но подчинилась. «Это мне в новинку», – чуть слышно произнесла она, устраиваясь поудобнее. «Представь, для меня тоже», – признался, прижимая рукой к себе. «Серьезно?» – она приподняла голову, чтобы посмотреть мне в глаза. Не смог сдержать улыбки, когда заметил во взгляде затаенную надежду. «Не вижу смысла обманывать. У меня есть принципы, и это один из них. Жена, и все с ней связанное – святое. И спать вместе тоже. Для меня это что-то интимное, и нет ничего общего с отношениями для снятия сексуального напряжения». «Ну, хоть в чем-то ты мне девственником достался», – тихо засмеялась она. «Поверь, с тобой я девственник во многом» не удержался и улыбнулся в ответ. «Знаешь, а ты, оказывается, романтик?» Сделала она свои выводы. Как-то не задумывался об этом. Ответил, и мы замолчали. Через три минуты Люда, встрепенувшись, вновь завела разговор. «Не переживай. О том, что сегодня узнала о тебе, никому не скажу. Понимаю, что нельзя. Но и ты...» «Не смей рассказывать друзьям о нас. Твои расскажут девочкам, а они начнут каверзные вопросы задавать. А так ты сволочи, и все как прежде». «Значит, для всех мы с тобой в контрах?» Не скрывая иронии, интересуюсь. «Да, как бы выбора нет пока. А вот, как из командировки вернешься, я и скажу, что разглядела в тебе что-то хорошее. Может, и обвинят меня в близорукости, но поверят». Не поделишься, что ты нашла во мне хорошего. Задаю вопрос и боюсь услышать в ответ. Страх за мою жизнь и ничего больше. Про внешность говорить не стоит, сам знаешь. Сегодня меня поразило то, что ты вполне нормально умеешь разговаривать, без оскорблений. Мне нравится твоя манера отвечать на вопросы. Все четко, по существу, и ты пытаешься не врать мне, хотя знаешь, что могут быть последствия. «Поверь, я оценила, но не это главное». Она замолчала, а затем «Ты первый мужчина, с которым я готова строить отношения. Пусть будет сложно и ругаться будем, но я готова к трудностям. Ты этого стоишь». «Ну да, ругани нам не избежать», — ответил, зная, что после командировки Люда меня прибьет, когда узнает, кто ее новый босс. «Глеб». «Если я в порыве гнева буду говорить, что не желаю ничего общего с тобой, не верь. Я, когда злая, и не такого могу наговорить». «Могла бы об этом не говорить. Не отпущу при любом раскладе». Прижал ее сильнее к себе. «Тебе завтра во сколько вставать?» Я взял телефон с тумбочки, посмотрел который час и ответил. «Через два часа и десять минут». «Так, какого ты молчишь?» – возмутилась она. «Все, давай спать», и замолчала. Через минут десять я услышал ее ровное дыхание, уснула. Я же не мог и не хотел спать, наслаждаясь волшебным мгновением. Мне так спокойно и хорошо на душе никогда не было, словно пазл сложился. Не заметил, как сон сморил меня. Проснулся и посмотрел который час, как обычно, за десять минут до будильника. Люда все так же мирно спала, забросив на меня свою шикарную ножку и бессознательно удерживала меня рукой. Я улыбнулся и осторожно высвободился из ее захвата. Быстро принял душ и пошел на кухню приготовить себе завтрак. Открыл холодильник и только достал молоко, услышал легкие шаги в коридоре, резко обернулся. «Ты зачем встала?» «Строго интересуюсь», смотря на слегка взлохмаченную после сна Люду. Тебя провожу, накормлю и потом вновь лягу». И только она собралась пригладить рукой волосы, я резко ее остановил. «Отставить». Она замерла с поднятой рукой над головой, в недоумении смотря на меня. Я поставил бутылку с молоком на стол и более примирительным тоном ответил. «Мне чертовски нравится» когда ты взлохмачена после сна, такая нежная и родная. Она пожала плечами и направилась ко мне с явным намерением приготовить завтрак. «Сядь за стол». После моих слов она остановилась и вновь вопросительно на меня посмотрела. Тогда решила объяснить. «Давай заведем правило. Кто первый встал, тот и готовит завтрак». «Ох как!» Усмехнувшись, она направилась к столу. Сев за него, она подперла руками голову и с интересом посмотрела на меня. «Как насчет омлета?» — сразу перешел к делу. «Из твоих рук готова даже яд принять», — ответила она мне, как я ей однажды. «Плагиатом занимаешься, не остался я в долгу». «Смирись», — с улыбкой отвечает и тут же с ехидством интересуется. «Не боишься, что завтраки будут на тебе?» «Я же сова. Поздно ложусь, поздно встаю. Когда мы станем более близки, ты засыпать будешь раньше меня. Это я тебе гарантирую». «Такое шикарное обещание я в предвкушении», ответила она, ни капли не смутившись. «Позавтракав, я только собрался убрать со стола, но тут же получил по рукам от Люды. И еще чего не хватало. Я согласилась на эксперимент с завтраком, но не позволю убирать со стола. «Кухня — это мое королевство», — хохотнув, ответил. «Подчиняюсь, ваше величество». Сделав шутливый поклон, я направился в спальню, чтобы переодеться, завязывая галстук, заглянул на кухню, где моя любимая уже убралась и, стоя возле окна, о чем-то напряженно думала. люд можно тебя на минуточку?» Она резко повернулась ко мне, «Можно и на всю жизнь», — лукаво отвечает, но от ее глаз веет грустью. «Договорились? Ну а теперь пойдем, я тебе отдам ключи от комнат, которые заперты». «Замечательно», — обрадовалась она, а то и начала себя чувствовать женой синей бороды. Идя рядом со мной, решила скрыть грусть за шутливым ответом. Осторожно прикоснувшись ко мне, спросила. «Ладно». «Почему спальню свою закрыла, я понимаю. А что в других?» «В одной мой кабинет, а в другой я занимаюсь спортом». Она заглянула в комнату, где стояли тренажеры. «Отлично. И в фитнес-клуб не нужно записываться. Все под рукой». «И часто ты ходила в фитнес-клуб?» «Ревность не вовремя начала просыпаться. Не приходилось, но очень хотела сходить. Но уж нет». «Я сам тебя тренировать буду, хотя не вижу в этом необходимости». Она посмотрела на меня внимательно. «Какой же ты ревнивец!» – покачала она головой. «Какой уж есть!» Схватил ее за талию и повел в свой кабинет. «Надо что-то с этим делать», – произнесла она, «стоило мне отпустить ее, чтобы достать из ящика стола планшет». «Я работаю над этим», – сухо ответил, – протягивая ей планшет, озвучивая свою странную просьбу. «Пока я на работе, скачай мне туда те романы, которые действительно тебя тронули». «Зачем?» – удивленно интересуется, беря его в руки. «Мне так проще будет понять тебя. Надеюсь, это поможет мне избежать в дальнейшем ошибок». «Уверен?» «Не особо, но попытка не пытка. И еще». Напиши, что именно тебя тронуло. ну ты и задачи ставишь. Это ж сродни тому, что поделиться сокровенным с посторонним. Я не посторонний. Если это поможет нам с тобой не собачиться постоянно, сделаю. Но и ты тоже поделишься сокровенным. Договорились. Согласился на ее справедливое условие и, оставив легкий поцелуй на губах, направился к выходу. «Глеб», — позвала она меня по имени, я остановился, обернувшись к ней, спросил взглядом, что стряслось. «Пока я не забыла, не хочу, чтобы ты мне делал предложение за границей. Море, яхта это не мое, и рестораны мне не нужны». «А конкретнее?» «Я хочу, чтобы это место было только наше, ничего помпезного, мне в романах об этом читать надоело». «Уверена?» «Абсолютно», — решительно ответила она и тут же ошарашила меня продолжением. «Да хоть на синовале, но чтобы он был только наш, и вокруг на несколько миль ни души». «Ты даже не представляешь, насколько облегчила мне задачу. Синовала не обещаю, но остальное гарантирую». Ее взгляд после моего ответа загорелся, и она, не сдержав эмоций, кинулась ко мне». «Ты определенно мужчина моей мечты», — произнесла она негромко, оказавшись в моих руках. «Мне это воспринимать как признание в любви?» Приподнимая одну бровь, посмеиваясь, интересуюсь. «Вполне», — игриво отвечает она, «и все, я с катушек слетел». «Настолько увлекся, что чудом мне опоздал на работу». Старался изо всех сил быстрее закончить с делами, крутился как уш на сковородке. В 12 пришел нотариус, чтобы я подписал дарственную на квартиру люди. Поделил поровну свои акции между красавицей и отцом на случай, если я не вернусь. Ведь черт его знает, как все пройдет, да и от шальной пули никто не застрахован. Только он ушел, раздался звонок, посмотрел, кто вызывает, «Люда, ты можешь говорить?» Начала она сходу, стоило мне принять вызов. «Вполне», — отвечаю, непроизвольно улыбаясь. Все так быстро переменилось между нами, словно мы уже полвека вместе, и ее звонок в порядке вещей. «И я тут вакансии просматриваю, так вот, хочу сразу поинтересоваться, стоит туда идти или борщ варить начинать?» «Я очень люблю борщ», – дал намек, что смысла ноги сбивать нет. «Ладно, твоя взяла, буду варить борщ, но не думай, что все будет всегда по-твоему». «Даже не надеюсь на это. Извини, если отвлекла». «Даже не думай извиняться. Если я не могу ответить, попросту не беру трубку». «И еще. Мне очень приятно, что ты советуешься со мной». Надеюсь, на симметричный ответ от тебя, а также хотелось бы узнать, когда мужчину у моей мечты ждать дома. Постараюсь вернуться к пяти, если не будет форс-мажора. Под этим я подразумеваю проблемы у друзей. По закону подлости точно будет, с обреченностью произнесла она и тут же, сославшись, что пора кушать-готовить, отключилась. И ведь, как в воду глядела, я только собрался домой, позвонила мать Марата и тут же озадачила. Делать нечего, позвонил своим ребятам из ФСБ и попросил отследить такси с женщиной, что недавно покинула дом Калагова. Благо, жертву пластической хирургии обнаружили быстро, и мои сотрудники под белые ручки привели ее ко мне на работу. Дама была страшно напугана, не сопротивляясь, Сразу отдала украденное и подписала документ, гарантирующий спокойствие моего друга и его русалки. Рванул к Марату домой, попутно позвонил Люде и предупредил, что задержусь. А она в ответ «Я же говорила». «Ну да, права была, не поспоришь». Подъезжая к дому, сразу заметил силуэт мамы друга. Стоило мне выйти из машины, она тут же вцепилась в меня И повела меня в кабинет сына, попутно прихватив своего мужа. И только я начал рассказывать об этом деле, как к нам присоединилась русалка. «Привет, Юль». Тут же перешел к делу. «Проверь, пожалуйста, все ли на месте». «Понятия не имею», – пожав плечами, ответила она. «Ничего себе! Ей мужчина дарит подарок, надеясь сделать приятное, а она не знает». У меня от удивления аж бровь взлетела наверх, так как не успела хорошенько изучить подарок Марата. Забавно. Ничего забавного не вижу. Просто я от украшений не фанатею, и их мне только утром подарили. Только поэтому я не успела хорошо запомнить содержимое кейсов. О как! Возьму на заметку. Сразу много безделушек своей женщине не дарить. Хохотнул представив Люду, если бы ей столько притащил, она бы точно взвелась. «Глебушка, у тебя появилась девушка?» оторвал меня от размышлений каверзный вопрос мамы Марата. «Ну...» – начал я и тут же запнулся, вспомнив обещание люди, и решил ответить расплывчато. «Можно сказать и так...» «А Люда...» В курсе, что она, можно сказать, твоя девушка. Но все началось. «Осведомлена», – процедила я сквозь зубы. «А ничего, что она против», – не отставала подруга Люды. «Глеб». Светлана Николаевна решила разыграть сцену, что ей поплохело от такой новости. Схватившись за сердце, она повернулась к русалке. «Юля, а почему она против? Глебушка-то вон какой красавец». «Но дело в том, что этот красавец прямо сказал ей, что собирается поматросить и бросить. Как же мне сейчас хотелось матом высказаться, но у меня железное правило. При дамах матом не ругаюсь». «Не может быть!» С ужасом перевела она на меня взгляд и так жалостливо спросила. «Глеб, скажи, что это навет. Цирк, да и только». «Отчасти Юля права. «Было дело. Ну, а что тут скажешь?» «Говорил же». «Тогда ты должен оставить девушку в покое. Нечего ее время даром тратить», – запричитала мама Марата. «Мне осточертело все это, и я взорвался». «Что значит «даром»?» «Потому что бабий срок короткий. Это вы, мужики, в бабылях можете до седых волос ходить, а нам нужно быстро найти мужчину» охомутать его и погонять до гробовой доски со страшной силой. Можно даже на шею сесть, чтобы комфортнее было. Меня от злости перекосило. Никому не позволю лезть в наши отношения с Людой. И все же я дал ей обещание. Придется и мне ломать комедию. Ничего с ней не случится, если потратит немного времени на меня. Я ей за это хорошо заплачу. Говорю а у самого омерзения от этих слов. Мне стало жаль, что раньше не встретил свою вредину. Не было бы тогда и договорного секса. Вот сейчас я остро ощутил, что жил по уши в дерьме, и ведь считал это вполне приемлемым. Невероятно, как круто меняется сознание, когда находишь свою женщину. Я бы и дальше занимался анализом произошедшего, но злой голос Юли вернул меня в реальность. «Иди в публичный дом и покупай бабу на ночь, а про Люду забудь!» «Тебя забыл спросить». Только Занозе мысленно ответил, как решила высказаться и мама Марата. «Действительно, Глеб, оставь девушку в покое. Пусть лучше она найдет другого мужчину, который ее замуж позовет». Вот интриганка, мысленно усмехнулся, наблюдая за ее игрой. «Ведь она хороша собой». Поинтересовалась она у Юли. «Люда, у нас красавица, с такими данными, как у нее, не проблема найти приличного мужчину». «Тут я вновь не выдержал. Я ей найду». «Но...» «Вновь было начала Светлана Николаевна ломать комедию, я ее резко оборвал. Достал пустой треп. Меня Люда ждет, а я тут их бред слушаю». Закрыли тему со своей личной жизнью, разберусь сам, а ты, Юля, не смей настраивать против меня Люду. Строго посмотрел на любительницу, совать нос не в свое дело. Глеб, сбавь обороты. Уже влез папа Марата и попытался меня успокоить. Совсем что ли? Сам буквально полчаса назад за мою дочку придушить был готов, а сейчас бросаешься на нее, как бешеный пес». «Если Марата-русалку будут обижать, буду защищать, но не позволю никому влезать в мои отношения с Людой и уж тем более их портить». Обвел всю компанию красноречивым взглядом. Родители друга знают, что это означает. Отец его точно намек понял, а вот насчет его матери не уверен. Вон как взгляд загорелся. Сразу видно, что уже строит планы, как меня укорить». «Да никак. Я не зверь, чтобы меня укрощали «Сынок, ты как бы сам их портишь, делая омерзительное предложение порядочной девушке». Вновь принялась она за свое. «Да». Тут же влезла Юлька. «Вот зараза, все никак не угомонится. Я хотел сказать, что прот закрыла, но из уважения к другу промолчал. Повернулся к самой опытной» в надежде, что она все-таки умнее и поймет, что я не мальчик, которым можно манипулировать, причем это делать чертовски грубо. «Тетя Света, я сам в состоянии разобраться со своей женщиной». «Еще пока не твоей», вновь влезла Юля. «Это временно», процедил сквозь зубы и достал из папки документы. «Вот гарантия», протянул их отцу Марата На женщин смотреть не хотел. Достали. Все. Я пошел от греха подальше, а то действительно разругаемся. Когда зашел домой, злость еще бурлила в венах. Но стоило мне посмотреть на Люду, я начал немного остывать. А когда она подошла и обняла меня, я окончательно успокоился. Иди, руки мой, и сразу на кухню. Я уже стол накрыла. Но вот как тут не подчиниться?» Быстро привел себя в порядок и направился к ней. Люд, Хочу тебя предупредить, готовься. Скоро тебя начнут обучать, как меня укротить. Решил предупредить об учителях. «Тебя? Укротить?» – переспросила она, рассмеявшись в голос. «Это же невозможно!» «Есть те, кто с тобой не согласится». И кто у нас с головой не дружит, усаживаясь напротив меня, интересуется. Светлана Николаевна, это мама Марата и Юля. У Люды взлетели брови после моих слов. Упс, хохотнула она, беру свои слова обратно, а то, что защищают меня, ну так и я бы это сделала. Себя от меня защищать глупо, моя цель не вредить тебе, я вообще не понимаю. «Почему у женщин навязчивая идея укротить мужчину?» «Я бы не сказала, что у всех такая цель. Многие хотят просто быть любимой, знать, что мужчина будет ей верен и семья для него на первом месте». «Всего-то? Видишь, какие мы неприхотливые!» Игриво отвечает. «У меня к тебе просьба. Если что-то я делаю не так, просто скажи, а не дуйся». Предупредил ее так как терпеть не могу недомолвок. Проще сказать, и проблема решится. Дуться? Хм, ты меня недооцениваешь. Если станешь обижать, я буду злиться, и это, скажу тебе, еще нужно пережить. Итак, многозначительно посмотрела на меня. В ответ я только хмыкнул, так как ее угрозу посчитал сущим пустяком, и только потом понял, что она была права. «Если Люда злится, она не орёт и не закатывает истерик. У нее есть более действенный способ достать меня». «Люд, ты закачала в планшет то, что я просил?» Спросил свою хозяюшку, пока она посуду мыла. «Угу, скачала, но предупреждаю. Будешь подкалывать – отомщу». Вытирая руки о полотенце, предупредила меня о последствиях. И в мыслях не было Я же прекрасно понимаю, что женщины и мужчины словно с разных планет. Ты закончила?» Она махнула головой. «Ну а теперь пойдем спать». «Опять вместе?» Неуверенно интересуется. «Да, и я бы хотел, чтобы ты перебралась ко мне в комнату. Обещаю, буду вести себя прилично первое время. Главное, чтобы я о приличии не забыла». Пробурчала она и направилась в свою комнату. «Ты куда?» Она остановилась и так лукаво на меня посмотрела. «Переодеться ко сну. Или ты думаешь, я второй день буду в шортах и майке спать? И не надейся, заодно и проверим, насколько ты стоек». Только я хотел предупредить о последствиях, как она добавила. «Но так и быть, сегодня побуду скромницей, а вот когда вернешься...» «Это что? Она таким способом решила приблизить мое предложение руки и сердца?» «Не выйдет. Пока я свои проблемы не решу, об этом даже речи не может быть».